Глава 7. Таня. Так, дело идёт полным ходом. Он очень скоро сдастся. Пусть Владимир Александрович покричит на него за моё увольнение, а лучше ремня по попе даст. У некоторых ощущается жёсткая нехватка в жизни ремня по попе. На понедельник тоже уже были намётки. Сделать тряпичную куклу в деловом костюмчике и с тёмными нитеными волосиками для сходства и в каждую свободную минуту демонстративно втыкать в неё иголки. Вряд ли наш Андрей Владимирович слишком мнительный, но ради общей атмосферы сойдет. Интересно, а если от его пиджака отрезать кусочек ткани, то вдруг действительно сработает. Надо посмотреть в интернете. Не особенно хочется его именно убивать, но если начнет заикаться, прекрасно. Заикался бы он, когда ко мне в клубе в тот день подплыл. У меня были бы хоть паузы, чтобы задуматься над происходящим. Сколько таких же милых девушек, как и я, не будут рыдать ночами и корить себя, если такие парни начнут заикаться. Перевозка вещей в новую квартиру заняла не так много времени, ведь папа с подчеркнутым энтузиазмом мне помогал. Пиджак в пакете я предусмотрительно переложила своими вещами. Представления не имею, как бы я объясняла отцу такого странного поселенца. И Едва я только вошла в свое новое жилье, сразу отмила все сомнения. И правда, почему бы папе не пожить для себя? Пока я тут буду жить для себя, великолепно. До того момента просто не представляла, насколько шикарной окажется квартира. Однокомнатная, но просторная, с дизайнерским ремонтом и в семи минутах ходьбы от офиса. Конечно, туда мне ходить придется недолго, но здесь все под рукой. Папа, всего 15 тысяч в месяц, уточнила недоверчиво. разглядывая множество мелких лампочек по периметру почти зеркального натяжного потолка. Ну да, он тоже застыл на месте, шаркая носком по дорогущему паркету. Владимир Александрович помог с поисками. Представляешь, сколько у него знакомых в городе. Стоит только свистнуть, как самые лучшие варианты найдутся. Представляю, отозвалась, не задумываясь. На обстановка потрясала Я такие журнальные столики только в турецких фильмах видела, в тех, где показывают неприлично богатые семьи, насмехающиеся над бедняками. Вот только у них ножки мебели тон в тон гармонируют с цветом полок. А круглый палас с длинным ворсом выглядит настолько мягким, что хочется побыстрее выпроводить отца, упасть спиной и поваляться. Небольшая спальня отделена от гостиной только аркой. Но и там было что рассмотреть. Захваченный из дома комплект постельного белья тут явно будет чувствовать себя чужим. Ящики из тумбы выдвигались с тихим и бархатным звуком, как если бы были сделаны не из дерева, а какого-то полимера под видом дерева. Мечта, а не квартира. Однозначная мечта, хоть я о таком даже не мечтала. Когда папа ушел, я начала бегать из кухни, перепрыгивая через изящный диван в спальню, а потом обратно. счастливо при этом повизгивая. Потом опомнилась и обзвонила друзей, чтобы уточнить время новоселья. Не представляю, что с ними будет, когда они увидят подобное. Каждого предупредила, чтобы захватили что-нибудь из есного и выпивки. Наша обычная процедура со времен студенчества. А у меня пока на широкоформатные гуляния средств нет, пусть извиняют. Разложила вещи и разместилась с чашкой какао на балконе. глядя, как вечерний город, покрывается огоньками, как мурашками. И вдруг подумала, что на такое счастье ведь никогда не рассчитывала. А если я уволюсь, то будут ли знакомые Владимира Александровича продолжать сдавать мне это царское жилье? и найдется ли другая работа, чтобы я могла оплачивать аренду? Впервые со дня моего трудоустройства я всерьез задумалась о том, что некоторые вещи можно перетерпеть ради других некоторых вещей. если перестану воевать, то и Андрей Владимирович рано или поздно перестанет. А секретарь из меня получится прекрасный, я уверена, работы не боюсь, гиперответственности в переизбытке, коммуникабельность и умение договариваться на высшем уровне, и босс это вынужден будет признать. Было бы на то мое желание. Зачем же судьба подвернула мне такой фортель? Не будь той позорной истории, сейчас все было бы по-другому. И до сих пор не могу определиться. Могу ли справиться со своей ненавистью? Пока решила действовать по обстоятельствам. Вечеринка была назначена на пять, но гости начали собираться уже к трем, Тоже студенческая традиция. Если заняться нечем, то почему бы и не явиться раньше времени. И ничего, что хозяйка еще в халате, выбегает из душ на настойчивый звонок и ругаясь матом, открывает дверь. Марина, опять же. Ничего, ничего, успокоила подруга, вынимая из пакета какую-то запеканку, накрытую пленкой. Я тут лучше пода... Отодвинула меня, прошла, замерла и присвистнула. Хренась, выдохнула. Ты кем говоришь, устроилась «Секретарем», – Довольно ответила я, наслаждаясь ее изумлением. Но Марина вдруг отмерла и попыталась запихнуть принесенную еду обратно в пакет. Видимо, решила Что у меня такие доходы, что я всех тут ресторанной едой почёвать начну. Я подлетела и схватила противень с другой стороны, резко рванула и выхватила добычу. "Спасибо", сказала с угрозой. "Ты всегда вкусно готовишь, Мариш". Она проводила взглядом творение рук своих, перемещаемое на стол и протянула. "А я в бухгалтерию крупной сети супермаркетов устроилась. Думала, как же мне повезло". пришлось ей вкратце расписать, что ни о каком сверхблагосостоянии моя квартирка не говорит. И Марину это заметно воодушевило. Через пятнадцать минут снова звонок у дверь. Мишка. Он насупленно поправил очки на носу и проковылял внутрь. Может, ему все таки сказать, что иногда рубашку надо стирать? Хрюй на оси, прогундусилон. Я у бабуленьки банку соленых огурцов выпросил, а теперь как-то неловко. Доставай свои огурцы, потребовала я, неловко ему. Солёные огурцы ещё ни одному застолью не помешали. Не успела я захлопнуть дверь, как в проход занырнул Сашка. Вот точно, специально выжидал, чтоб с Мишкой не заходить. Поправил очочки, брезгливо посмотрел на своего давнешнего конкурента, но потом в поле его зрения попал открывшийся кусок гостинной. Хрюнаси, Тань, это тебе за починку несломленного компьютера так примеривали. Теперь пришлось объяснять ей ему, едва успевая открывать и закрывать двери. В итоге вся компания собралась заранее, И исключительно ради того, чтобы выдать абсолютно одинаковую реакцию, но с перерывами, чтобы мне пришлось повторять одно и то же для каждого. Ближе к пяти подошла только Лена, моя лучшая подруга. Но и она не подвела. Хуринася, Танюш. И ты, ради таких хором не можешь перетерпеть не самый приятный характер начальника? А что там с начальником? заинтересовалась Наташа. О, протянула я предвкушающе. А эту историю я оставлю на десерт. Собралось у меня девять гостей. Все учились или в моей группе, или в том же институте, на параллели. Но сдружились мы этой компанией довольно давно. Вроде бы все разные, но вместе всегда получалось просто и весело. А бесконечная вражда мишки и сашки, кто из двух лучших выпускников факультета программирования все таки умнее, даже создавала особую атмосферу. Разместили столик возле балконной двери, чтобы курящим недалеко от нас убегать. Да и так вид из окна на город впечатлял. За выпивкой и кучей самых разнообразных закусок мы вперемешку рассказывали о своих делах, перебивая и подшучивая друг над другом. Многие уже устроились на работу. Кто-то до сих пор пребывал в поисках, но никто не смог похвастаться тем, что достиг предела своих мечтаний. И это невероятным образом приподнимало настроение мне, придавало сил. Ведь действительно, мы совсем недавно окончили институт, вся жизнь впереди. Почти каждый сменит неоднократно место работы. о конкретных стабильных результатах можно будет поговорить лет через десять. Так что там с начальником? вспомнил, раскрасневшийся от выпитого Сашка. Ты обещала мне еще тогда все объяснить. Когда тогда? нахмурился Мишка. Сашка победоносно глянул на него. Когда Таня обратилась ко мне за срочной помощью, конечно. По телефону ее консультировал, все проблемы решил. Почему не мне позвонила, насупился Мишка. Мне как раз в последнее время заняться нечем. Так понятно ж почему, Сашка добивал конкурента беспощадным сарказмом. Строго говоря, Сашка был выбран из двоих только по одной причине. Он в телефонной книжке записан первым. Но вряд ли об этом стоит говорить, если только потом, тихонько и одному Мишке. Потому я решила резко сменить тему и увлечь всех рассказом о моих офисных баталиях. Друзья предсказуемо смеялись и даже накидывали советов, как побыстрее довести Андрея Владимировича. Вот только Мишка нахмурился, чем удивил. Он, наверное, просто представить не смог, как красиво выглядело вырезанное на рубашке сердечко. Но на мой взгляд, он не ответил, а обернулся в сторону прихожей. Ты ещё кого-то ждёшь? Нет, удивилась я. Показалось, наверное. Ладно, я важное пропустил. А с какого перепуга ты этого своего босса так не взлюбила? Вот-вот, подхватила Елена. Я давно этим интересуюсь. Но ну, неужели только потому, что он на работу брать тебя не хотел? И Этот вопрос подхватила вся компания. Неожиданно переметнувшись со стороны хохотунов в сторону аналитиков. Само собой, предысторию я им рассказывать не собиралась, потому и сгущала краски. Вы просто не понимаете, если не встречали такой вид людей, самовлюбленные, эгоистичные, привыкшие, чтобы перед ними все стелились. Не выношу просто учись бороться с личной неприязнью. Лена улыбнулась. он может, тоже к тебе подстроиться не может, если ты ему постоянно подлянки устраиваешь. Скоже ж тоже, провидно возмущалась я. Этот урод быть может впервые в жизни встретил человека, который ему противостоит. Пусть благодарит за ценные жизненные уроки или увольняет. Глупо, вздохнула Наташа. Среди больших начальников хороших людей и не бывает. Ты или принимаешь это как факт, или собственный бизнес организовываешь. Третьего не дано. Сашка оживился. Именно поэтому я и не устраиваюсь на работу. Лучше работать на себя, чем на этих зазнавшихся гадов. Должна же быть какая-то гордость в человеке. Но после этого душевного признания все закономерно и с диким смехом переключились на бедолагу. Марина с Пашей наперебой подкалывали программиста Так вот ты почему из дома не выходишь? Это бизнес такой. А родители твои как к твоему бизнесу относятся? Подбой от клиентуры, наверное, нет. Тихо, неожиданно перебил Мишка. Все недоуменно уставились на него. Неужели он впервые в жизни встал на сторону вечного противника? Но Мишка поднялся и направился в прихожую, на ходу сообщая: "У меня глюки или там кто-то шарится?" Глюки у него вполне могли быть от хронической нехватки свежего воздуха, но все спонтанно потянулись за ним, а я быстрее всех. Но Мишка, выйдя в прихожую, вдруг замер. Я натолкнулась на него и, увидев, тоже замерла. Не глюки. В моей прихожей стоял посторонний. Сердце от страха чуть горло не пробило, но осознание опередило. Николай Николаевич. Перед нами действительно стоял экономист из нашего офиса, не меньше нас растерянный и какой-то болезненно бледный. Он с видимым усилием покруглил глаза и закричал: "Таня! Таня заторможенно подтвердила я, хотя все мои друзья пытались хоть что-то понять. Но Николай Николаевич вдруг улыбнулся, хотя бледность на лице все равно бросалась в глаза. "Таня, ну ничего себе! Вот это неожиданность" Я могу сказать то же самое. Вы как тут оказались? Откуда у вас ключи? Он приходил в себя, глаза бегать пристали, а улыбочка теперь была похожа на улыбку, а не растянутой в гримасе губы, и говорил все быстрее и увереннее. Так я живу в этом же доме, иду, вижу, дверь открыта. Дай, думаю, хозяевам скажу: "У вас дверь открыта". Не способен я мимо пройти, когда у людей проблемы могут возникнуть. А тут ты? Дверь была закрыта, уверенно ответила я. Нет, он глянул с угрозой. Да. Тогда как я вошел?» – он прищурился. На это ответить было нечего, я растерялась. Так вы в этом же доме живете? А я ведь не знала. Тоже снимаете? А, поняла. Вам, как и мне, Владимир Александрович помог с арендой. Он вдруг хитро улыбнулся и ответил почему-то очень громко, как если бы обращался к шкафу, а у шкафа был не слишком хороший слух. "Зачем же, Владимир Александрович? Андрей Владимирович, «И не снимаю, а получил от предприятия, как ценный сотрудник. Сам этот дом выбрал, новый в центре, до офиса несколько минут. Думал, что мне и однокомнатной хватит, но босс и слушать не захотел. Беру, говорит, двух. Нет, трёхкомнатное тебе. Да что вы, отвечаю я? Неудобно как-то. Я ведь простой экономист, а Андрей Владимирович мне говорит: "Я тебе еще и на ремонт денег выделю, потому что прям очень рад, что ты на меня работаешь и все такое". Николай Николаевич, вероятно, очень радовался этому факту, поскольку едва сдерживал смех. Надо же, какое совпадение. Я взяла себя в руки, Приятный человек ведь. Вот и отлично, что мы соседями оказались. Да вы проходите, проходите. У меня тут новоселье. «Опомнилась я, а потом и к вам заглянем, раз такие дела. Вы на каком этаже? Он уже скидывал ботинки, постоянно косясь на шкаф с большим удовольствием танечка. Только зовите меня Колей и без официоза, терпеть это не могу. А ко мне мы сегодня не заглянем, ремонтом Вот как ремонт закончится, так сразу и заглянем. Мне слишком близко раньше с ним не приходилось общаться, но Коля быстро вписался в коллектив и уже через полчаса хохотал вместе с остальными. Ничего она не преувеличивает. Вы просто нашего Андрея Владимировича не видели. Если он работает, то все вокруг обязаны сидеть до последнего. Знаете, за что он прошлой секретаршу уволил? А она посмела в шесть часов домой идти, когда она нас с договором был. Нет, я понимаю, экстренная ситуация, а у неё ребёнок маленький. Так Галина на следующий день перед ним плачет, просит дать ей ещё шанс. А он так глянул сверху вниз и припечатал: "Мне такой секретарь не нужен. падла ты фертильная. Радуйся теперь, будешь сидеть теперь со своим детём круглосуточно". М-ха-ха. Неужели так и сказал? Ухнула Марина. Теперь понятно, почему наша Танечка его сразу не взлюбила. "О, то!" воскликнула я победоносно. радуясь, что электорат снова на моей стороне. Потому и саму несло на некоторые преувеличения. А рожа-то у него какая? Смазливая, самодовольная. Фу! Ненавижу таких мужиков. Вот собрала бы всех таких и выслала на необитаемый остров, чтобы хорошим людям жить не мешали". Коля смеялся. Не перегибай. Кто бы мне квартиру в Новой элитке купил, если бы ты его выслала. Да и не такой уж он и ужасный. И вдруг снова громче. У него вообще странная манера речи: то спокойно говорит, то как заорёт. Хороший, говорю, начальник. С людьми, правда, не особо умеет, но научится, если мы научим, согласилась я. За это и выпьем. За очеловечивание. За человечивание поддержала компания. Великолепные посиделки становились все более великолепными. Так мы скоро и до танцев созреем. Жаль, что у Коли ремонт. В трешке нам было бы куда больше места для веселья. Он клятвенно заверил, что как закончит, обязательно устроит новоселье у себя, а каждый присутствующий заочно приглашен. Я же вспомнила о важном. А на каком этаже то Я в первый раз не услышала. Коля от ответа отвлёк настырный телефон. Он только взглянул на дисплей и начал улыбаться ещё шире, чем раньше. Отошел от стола, но я и по интонации слышала, что ему стоит немалых трудов, чтобы не смеяться. Да, Андрей Владимирович, понимаю. Нет, конечно, вам показалось. Минут десять максимум. Проявите терпение, Андрей Владимирович. Да не задохнётесь вы. Таких, как вы, запросто не уморишь в смысле десять минут. Я же сказал. Он тебе и выходные названивает. Яростно возмущалась Марина. Тиран и деспот. Коля наклонился ко мне и сообщил тихо: "Я к себе ненадолго сбегаю и вернусь, хорошо? Отчет надо срочно выслать. Возвращайся обязательно", кричала подвыпившая Лена. "И мы вместе придумаем, как вас обоих от этой тирании спасать". Меня спасать не надо, отмахнулся Николай. Меня вообще все устраивает, особенно моя новая квартира. Все, сидите, я быстро. Дверь захлопывать не буду. Ну, раз он сюда проникнуть смог почти незаметно, то и с этим справится. Я не стала подниматься из-за стола, чтобы его проводить. Вот ведь здорово вышло, когда такой замечательный, легкий и веселый человек оказался и сослуживцем, и соседом. Теперь хоть будет с кем обсудить начальственные выверты, если прижмёт. Коля в прихожей только замешкался, наверное, ботинки свои найти сразу не смог в той обувной выставке. Минут через пятнадцать Лена заскучала. А Коля куда подевался? С счётом завис, наверное. Отозвалась я и не стала подшучивать над тем, что подруга так нетерпеливо ждёт возвращения соседа. В конце концов, он молодой и привлекательный мужчина, веселый, умный, юморной, примерно одного возраста с Андреем Владимировичем, но такие разные люди, как небо и земля. Лена же потеряла интерес к застольным шуткам, а вытянула шею и застыла в каком-то немом ожидании, и когда дверь хлопнула, первой сорвалась с места. Да у нас тут назревает настоящая романтика, не иначе. Я еще и за коньяком сбегал. Услышала голос Коли. Андрей Владимирович очень не хотел принимать мой отчет. Но я выслал ему отчет и заверил, что если мне дать возможность отдыхать, то завтрашний отчет будет еще лучше сегодняшнего. Вы как насчет музыки? А соседи тут как к шуму относятся? Засомневалась я. Понятия не имею, торжественно объявил Коля. В смысле, очень хорошо относятся? Наверное, в таких квартирах у всех звукоизоляция. Я развела руками, но остановить хаос уже не могла.